Одиннадцатое. Возмещение основного капитала. Что касается возмещения основного капитала, то вообще необходимо отметить следующее. Если, предполагая неизменными все прочие условия, то есть не только масштаб производства, но в частности и производительность труда, в текущем году отмирает более значительная часть основного элемента стоимости 2 c чем в предыдущем году, а потому и более значительная часть этого элемента подлежит возобновлению иннатура, то при этом та часть основного капитала, которая находится лишь на пути к своей смерти и до момента смерти подлежит возмещению пока что в деньгах, должна уменьшиться в такой же пропорции, так как согласно предположению, сумма основной части капитала, функционирующей в подразделении 2, также и сумма стоимости, остается неизменной. Но это влечет за собой следующие обстоятельства. Во-первых, если более значительная часть товарного капитала подразделения 1 состоит из элементов основного капитала 2С, то, соответственно, меньшая часть – из оборотных составных частей 2 c так как все производство подразделения 1 для 2 c остается неизменным. Если производство одной части увеличивается, то производство другой части уменьшается и наоборот. Но с другой стороны, все производство подразделения 2 также сохраняет прежний объем. Во-вторых, Более значительная часть основного капитала 2С, вновь восстановленного в денежной форме, устремляется в подразделение 1, чтобы снова превратиться из денежной формы в натуральную форму. Следовательно, в подразделение 1 устремляется больше денег, чем необходимо только для товарного обмена между двумя подразделениями. Устремляется больше таких денег, которые не служат посредником во взаимном обмене товаров, а лишь односторонне выступают в функции покупательного средства. В то же время пропорционально уменьшилась бы та товарная масса из 2С, которая представляет возмещение стоимости износа основного капитала. Следовательно, уменьшилась бы та товарная масса подразделения 2, которая должна быть превращена не в товары подразделения 1, а лишь в деньги этого подразделения 1. От подразделения 2 к подразделению 1 притекло бы больше денег просто в качестве покупательных средств. А у подразделения 2 оказалось бы меньше товаров, по отношению к которым подразделение 1 функционировало бы только в качестве покупателя. Так как 1В уже превращено в товары подразделения 2, то следовательно более значительная часть 1М не могла бы быть превращена в товары подразделения 2, Эту часть 1М пришлось бы сохранить в денежной форме. Противоположный случай имеет место тогда, когда в каком-либо году воспроизводство отмершего основного капитала подразделения 2 оказывается меньше и, напротив, часть для возмещения износа основного капитала больше. После вышеизложенного этот случай не требует дальнейшего рассмотрения. И таким образом, несмотря на воспроизводство в неизменном масштабе, наступил бы кризис – кризис перепроизводства. Словом, если при простом воспроизводстве и при прочих неизменных условиях, то есть, в частности, при неизменной производительности, общем количестве и интенсивности труда, предполагается непостоянное соотношение между отмершим, подлежащим возобновлению, и продолжающим действовать в старой натуральной форме, присоединяющим к продуктам только стоимость, возмещающую его износ, основным капиталом, то в одном случае масса подлежащих воспроизводству оборотных составных частей осталась бы неизменной, но возросла бы масса подлежащих воспроизводству основных составных частей. Следовательно, все производство подразделения 1 должно было бы увеличиться или же даже если оставить в стороне денежные отношения, имел бы место дефицит в воспроизводстве этих частей основного капитала. В другом случае, если бы относительная величина основного капитала подразделения 2, подлежащего воспроизводству in natura, уменьшилась, а потому в том же отношении увеличилась бы та составная часть основного капитала подразделения 2, которая пока что подлежит возмещению лишь в деньгах, то масса оборотных составных частей постоянного капитала подразделения 2, воспроизведенных подразделением 1, осталась бы неизменной, а масса подлежащих воспроизводству основных частей, напротив, уменьшилась бы. Следовательно, имело бы место или уменьшение объема всего производства подразделения 1, или же появился бы излишек основного капитала, как ранее был дефицит, и при том излишек, который не может быть превращен в деньги. Правда, в первом случае тот же самый труд, при увеличении его производительности, продолжительности или интенсивности, мог бы доставить больший продукт. И таким образом было бы возможно в этом случае покрыть дефицит. Но такое изменение не могло бы произойти без перемещения труда и капитала из одной отрасли производства подразделения 1 в другую его отрасль. А всякое такое перемещение немедленно вызвало бы нарушение. И во-вторых, подразделению 1 пришлось бы, поскольку возросли продолжительность и интенсивность труда, обменять большую стоимость на меньшую стоимость подразделения 2. Следовательно, произошло бы обесценивание продукта подразделения 1. Противоположное произошло бы во втором случае, когда подразделение 1 вынуждено сокращать свое производство, что означает кризис для занятых в нем рабочих и капиталистов. Или же оно доставляет излишек, что опять-таки представляет собой кризис. Сами по себе такие излишки – это отнюдь не беда, а благо, но при капиталистическом производстве они являются бедой. Помочь в обоих случаях могла бы внешняя торговля. В первом случае, чтобы товар подразделения 1, удерживаемый в денежной форме, превратить в предметы потребления. Во втором случае, чтобы сбыть товарный излишек. Но внешняя торговля, поскольку она не просто возмещает элементы капитала, также и по величине стоимости, лишь отодвигает противоречия в более широкую сферу, открывает им больший простор. Если устранить капиталистическую форму воспроизводства, то дело сведется к тому, что величина отмирающей и потому подлежащей возмещению иннатура части основного капитала Здесь капитала, функционирующего в производстве предметов потребления, изменяется в различные, следующие один за другим годы. Если в одном году эта часть очень велика, превышает среднюю норму отмирания, подобно тому, как это бывает со смертностью людей, то в следующем году она, несомненно, будет значительно меньше. Если предположить, что прочие условия не изменились, то количество сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов, необходимое для производства предметов потребления в течение года, вследствие указанных изменений в возмещении основного капитала не уменьшается. Следовательно, в одном случае все производство средств производства должно было бы расшириться, в другом – сократиться. Эти колебания можно предотвратить лишь посредством постоянного относительного перепроизводства. При этом, с одной стороны, производится основного капитала на известное количество больше, чем непосредственно необходимо, с другой стороны, создается запас сырья и так далее сверх непосредственных потребностей данного года, в особенности это относится к жизненным средствам. Такой вид перепроизводства равнозначен контролю общества над материальными средствами его собственного воспроизводства. Но в рамках капиталистического общества перепроизводство является одним из элементов общей анархии. Этот пример с основным капиталом при неизменном масштабе воспроизводства весьма убедителен. Несоответствие в производстве основного и оборотного капитала – это одна из излюбленных экономистами причин, которыми они объясняют возникновение кризисов. А что такое несоответствие может и должно возникать при простом сохранении величины основного капитала, что оно может и должно возникать при предположении идеального нормального производства, при простом воспроизводстве уже функционирующего общественного капитала, это для них нечто новое.